Глава тринадцатая. Первое высотное здание Леснова. После посадки все разделились. Элис поехала к родителям по моему совету отвлечься и отдохнуть. Она, конечно, сделала глупость, улегшись в постель Дамиана, но катастрофы никакой не случилось. Все же она взрослая девушка, будет ей уроком, как мне показалось, достаточно хорошим. Клей все еще дулся и, как любезно сообщил еще в кабине, тоже поехал к родителям. «Дэн, естественно, домой. Я же не спеша направилась в пансион. Осень уже вовсю хозяйничала в лесном, и больше нельзя было ходить в платьях и открытых туфлях. Народ переодевался в теплые пальто, а иные уже и в шубы. Зима, как мне рассказывали, здесь хоть и была мягкой, все же длилась достаточно долго и была снежной». «Только я, как мне казалось, с нетерпением ждала этой самой зимы. Снег так напоминал о доме, и можно будет полетать во время снегопада, ночью, когда так красиво, и снежинки кружатся в свете огромных фонарей. Я брела по широким улицам, улыбалась редким знакомым из академии и уже чувствовала начало чего-то нехорошего». «Бывает такое ощущение грядущих неприятностей, и оно только усилилось, когда я увидела Георга, выходящего из пансиона». Табличка «У домашних» раскачивалась под порывами несильного осеннего ветра. Ее скрип действовал на нервы. Я медленно вошла в главный зал. Госпожа домашняя протирала посуду после помывки. Как раз недавно закончился завтрак. «Здравствуйте», — произнесла я. «Что хотел Георг? Он спрашивал меня». Женщина подняла голову, и все мои подозрения укрепились. Он приходил поговорить, а тебе вил, я смотреть твою комнату. Выпустили его в мою комнату? Машинально я схватилась за кулон, который взяла с собой. Но что, если бы я оставила его в комнате? Как вы могли? Это моя комната, я за нее плачу. Первым же порывом было бежать и проверить деньги. К счастью, я была не такой дурой, чтобы хранить все сбережения в комнате. Несколько украшений, которые я еще не успела продать, оставались там, но вряд ли они интересовали Георга. Еще часть я спрятала в тайник, а деньги и особенно дорогие вещи я отдала на хранение в местное отделение банка. Туда Георг точно не доберется. Опасности как таковой не было. Я предвидела то, что герцог Снежный попытается такое провернуть. Но чтобы его добровольно пустили в мою комнату, по какому праву? Ты врала нам, Вил, подделала письмо матери. Господин Снежный, твой опекун, рассказал, кто ты такая. А также то, что твоя мать умерла. Знаешь, я была о тебе лучшего мнения. Врать всем в лицо и пользоваться чужой добротой. «Собирай свои вещи!» Она отвернулась, явно не справившись ни то с разочарованием, ни то со злостью. «Обалдеть! Просто нет слов. Никаких. Неприличных, ни неругательных!» ни «Знаете что, госпожа домашняя?» Едва сдерживая голос, произнесла я – «По документам я Вил Инеевая, студентка драконьей академии. Да, у меня нет родственников, да, моя мать умерла. Но Георг Снежный не мой опекун. Я могла бы вам все рассказать. И почему я сменила фамилию, и кто на самом деле этот Георг, но вы предпочли пустить в мою комнату человека, который продержал меня год в больнице только потому, что я отказывалась отдать ему мамины украшения. Вы не имели права пускать в мою комнату посторонних. А сейчас не имеете права меня выгонять. Но, ваше счастье, я сама здесь больше не останусь. Очень жаль, что у такого хорошего парня, как Эйд, такая мать. Мне меня даже слов нет, чтобы описать то, что вы сделали. Я обращусь к господину Сероглазому, если из моей комнаты хоть что-нибудь пропало. Вы возместите мне каждую медяжку и заодно вернете те деньги, что я вам уже заплатила». И знаете что? Я могла бы сделать так, что у вас из студентов Академии никто бы больше не останавливался. Но лишь потому, что ваши дети не виноваты в том, что вы не знаете законов города, в котором живете, и я не стану этого делать. У меня не было сил даже оценить эффект, который произвели мои слова. От злости и обиды дрожали руки. «Как эти люди, бывшие такими добрыми, могли так поступить со мной? Доверься я им чуть больше, я могла потерять все. И лишь по счастливой случайности этого не произошло». На комнату было больно смотреть. постарался Георг на славу. Перевернул все вверх дном. Ящики, шкаф, вещи, кровать. Я сразу же проверила шкатулку и, естественно, обнаружила ее пустой. Он надеялся эти украшения все, что у меня осталось, а я не хотела хранить их в банке из-за памяти, которую они с собой несли. И стоили все эти побрякушки меньше, чем мое вечернее платье, но были мне особенно дороги. Я устала. Просто устала бороться со всем миром и получать такое отношение в ответ от тех, кто мне нравился. Слезы сами выступили, и в кои-то век я не стала заставлять себя подниматься и двигаться дальше. Сидеть и реветь было проще. Карту снова, пожалуйста», — сказала я мальчику-газетчику. Он вместе с отцом держал лоток с книгами и газетами, что находился на середине пути между домашними и академией. Я часто брала там что-то почитать или небольшие блокноты для записей. Сейчас мне нужна была одна из тех карт, где отмечают постоялые дворы и гостиницы. Нужно было искать новое жилье. А где его искать? Теоретически, в огромном лесном не существуют проблемы под названием «Негде жить», если у тебя есть деньги и документы. Так что я брала карту, преисполненная относительным, но оптимизмом. От домашних я уходила с гордо поднятой головой, замаскировав слезы. Что ж, и не такое бывает в жизни. Потеряла мамины украшения. И ладно, память заключается не в вещах. Георг еще ответит за каждую гадость, сделанную мне. Разумеется, я не стану обращаться к отцу Клея, тем более, что все деньги за проживание мне вернули, даже не взяв из них ничего за тот период, что я уже пробыла у домашних. А я не стала разбираться. Мне кажется, они все равно должны за то, что сделали». На минуточку. Я Вил Иниевая, а герцог Снежный является опекуном совершенно другой девушки. И пусть еще докажет, что имеет право вламываться в мою комнату, но не сейчас. Позже. Сейчас мне нужно место, где можно жить и где хорошая охрана. Посмотрим. Я неосмотрительно выбрала место, где расположилась с чемоданами. Проходимость была очень хорошей, а лавочка хоть и располагалась в тени деревьев, отлично просматривалась с дороги. Так меня и заметил Дэн. Наверное, он шел к Клею или просто по делам, но завидев меня, свернул и уселся рядом. «Привет, Вил. Я тут подумал, надо с Элис поговорить, извиниться. Я, правда, не хотел ее обижать. Просто знаешь, одно дело, когда ты любишь, безответно и мучаешься. А другое, когда тебя любят, а ты не можешь ответить. И второе тяжелее». тут он заметил мои чемоданы и наверное с минуту на них смотрел погоди что это ты уехала от домашних меня выгнали призналась я и на глаза опять напросились слезы что погоди вил как выгнали за что я качала головой чтобы не разреветься иди к элис потом поговорим мне надо найти жилье да подождет элис вил что случилось почему тебя выгнали «Да так. Приходил Георг, кое-что обо мне рассказал. И домашние решили, что имеют право пустить его в мою комнату. Он там все перевернул и изобрал мамины украшения». «Погоди, я ничего не понимаю. Вил, расскажи все по порядку, что он им рассказал». «Что я им вру», — со вздохом сказала я. «Нет у меня никаких родителей, Дэн. Я сбежала от отчима и сменила фамилию, чтобы он не смог добраться до меня». Поступила в академию, чтобы найти потом работу, когда деньги закончатся, и было на что жить. Ну и еще, чтобы Георг опять же не добрался. Домашние просили записку от мамы, что она будет оплачивать все счета, и я ее подделала. Георг им это рассказал. Глаза Дэна были полны совершенной растерянности. Он смотрел на меня, словно я только что обратилась енотом вместо дракона, и теперь выдыхаю пламя. «Ладно, давай по порядку», — вздохнула я. Только обещай, что не расскажешь Клею. Он и так чувствует вседозволенность, а узнает, что мне даже некому пожаловаться, совсем озвереет». Дэн скептически покачал головой, но ничего не сказал. Наверное, у него о Клее было несколько другое мнение. Но хоть спорить не стал, и на том спасибо. Дэн уселся на скамейку и обнял меня, то ли грея, то ли просто поддерживая. «За это его можно только поблагодарить». Так важно знать, что ты не один, когда наваливаются неприятности. Мама вышла замуж, когда мне было четырнадцать. Георг тогда был, ну, магом он был, сильным лекарем вроде как. Но у мамы был титул и замок». Он, правда, разваливался, а во владении пара деревень, но титул это серьезно. Георг казался всем обаятельным и красивым мужчиной. Он хорошо относился ко мне и любил маму. Я не очень хотела пускать его в нашу жизнь, но они выглядели такими счастливыми. Разве я могла быть против? Потом мама умерла. Мне очень хочется верить, что он ни при чем». И я выяснила, что Георгу на самом деле нужен фамильный артефакт. Не знаю, зачем и что эта штука может, но я ее спрятала. Георг догадался и договорился со старым знакомым, чтобы он поместил меня в лекарский дом для душевнобольных. Там я провела почти год, а потом сбежала. Пробралась в замок, украла все мамины украшения, забрала кулон и ушла в город». Там продала украшения, купила новые документы, сменила фамилию, потратила кучу денег, но получила именно законные документы, чтобы Георг не смог их оспорить. И улетела в лесной, уже под другим именем. А остальное ты знаешь, поступила, заселилась. Георг, понятное дело, нашел меня и вот. Он забрал артефакт. «Нет, я ношу его с собой. Его никто не может с меня снять. Для этого придется меня убить, а этого Георг почему-то не делает. Может, боится, что все поймут? Это ведь не плато. Там проще простого убить человека. В снегах его не найдут еще долго, а здесь жизнь кипит, правосудие работает». «Дела», — протянул Дэн, — «и он забрал все твои украшения. Тебе негде жить». «Нет, деньги у меня есть. Не совсем же я наивная. Все в банке. Так что я могу снять дом, если захочу. Документы-то на украшения у меня тоже есть. За них дают полную цену. Георг забрал то, что я не стала бы продавать. У мамы было много драгоценностей, но лишь некоторые она любила. Их я хотела сохранить, а Георг забрал. И домашние ему это позволили. Вот так вот». Я не стала упоминать о чёрном драконе, который спас меня от возвращения на плато. Никто не должен связать меня с убийством Ледянова. «Слушай, а давай мы с ним побеседуем», — предложил Дэн и предупредил мои возражения тирадой. Вил, я никому ничего не скажу. Ни Клею, ни Эйду, ни парням. Мы просто с ним побеседуем, так сказать, в тесном контакте». «Нет, Дэн, он очень опасен. Георг — это не однокурсник, который пристает к девушкам в раздевалке. Это колдун, и колдун сильный. Не надо с ним связываться, а особенно не надо подставлять Клея. Я буду с ним бороться законными методами. Схожу к сероглазому старшему, спрошу, можно ли вернуть мои украшения». «Хорошо», — с легким сомнением отозвался Дэн. «Оставалось только надеяться, что он не станет действовать самостоятельно и не нарвется на Георга. Это только моя проблема, и я ее решу». «А пока мне просто нужно где-то жить. Я хочу просмотреть все постоялые дома. Ты не знаешь, в котором из них охрана лучше?» Дэн обворожительно улыбнулся. «Есть у меня две отличные идеи. Излагай». Хорошо, что я его встретила. С кем-то гораздо легче решать проблему, чем одной. Уже довольно давно я не чувствовала поддержки и не могла ни с кем поделиться. Хотя бы просто поговорить. Оказывается, это очень приятное чувство. Это, Дэн махнул в сторону, где располагался пансион домашних, старая часть города. За Академией есть новая. Там недавно построили хорошую гостиницу. Там нет такой атмосферы, как в мелких тавернах, но зато охрана на уровне и очень красивые комнаты. А стоит, кстати, немногим дороже. Они ведь только открылись. Если ты оплатишь, как и у домашних, несколько месяцев, то сможешь сэкономить. «Покажи на карте», — попросила я. «Интересно». «Пойдем провожу, сама посмотришь. И заодно помогу отнести вещи». Парень резво подскочил со скамейки и взялся за два моих больших чемодана. Ему тяжесть совсем не казалась неподъемной. «Погоди, а вторая идея, ты же сказал их две». «А, точно, купи себе шапку. Иниевая, у тебя уши замерзли. Кстати, а как тебя на самом деле зовут?» «Звали, Дэн. Это имя со мной навсегда. И фамилия тоже». Но сдаваться он категорически не желал, и пришлось сказать. «Веление снежное». «Хм». Нет, Вил Иниевая лучше. Все, пошли, время искать тебе жилье. Первое высотное здание лесного. Двенадцать этажей, много стекла, света, форма у персонала и улыбчивые девушки у стойки. Я даже замерла в огромном светлом холле, заставленном мягкими креслами. Настолько непривычен оказался контраст старого города и этого единственного высотного здания, смотревшегося крайне нелепо. «Это, кстати, проект владельца драконьих авиалиний», — пояснил Дэн. Команда, которая работала над зданием, утверждает, что так будут выглядеть города будущего. И, мол, вскоре весь лесной преобразится. Не знаю, насколько это реально, но красиво, согласись, и здесь есть охрана. По углам холла действительно сидели внушительного вида мужчины. На поясе каждого висела дубинка. Из тех, что использует патруль при задержании мелких хулиганов. «А в номерах есть кристаллы связи с охраной. Ну что, будем узнавать про комнату?» «Конечно!» Мы оставили вещи у одного из кресел и подошли к улыбающейся дриаде. На ней немного нелепо смотрелась бело-голубая форма гостиницы, но в целом девушка производила благоприятное впечатление. Я объяснила, чего хочу, назвала цену, в которую планирую уложиться, и, к собственному удивлению, действительно получила комнату». «Оплачиваете по сегодняшним ценам, то есть если берете комнату на полгода, платите по ценам этого дня, и даже в случае повышения ничего не добавляете. Но сразу могу сказать, через пару месяцев цены мы поднимем минимум в полтора раза. Я заплачу за три месяца», — решила я. «Не будете сначала смотреть комнату?» — будто бы удивилась Дриада. «О, нет, мне подойдет, я уверена. Давайте все оформим, хорошо?» Понадобилось поставить всего одну подпись, мою, к счастью, и даже не пришлось доставать золотые. Достаточно было написать «разрешение для банка». Курьер гостиницы отнесет разрешение в банк, там проверят подлинность и просто перенесут часть денег из моего сейфа в сейф владельца отеля, а мне принесут отчет, что ничего лишнего из моих средств не взято. «Удобно». Дэн отказался смотреть мою комнату и заявил, что все-таки попробует поговорить с Элис. Мои вещи обещали перенести минут через 15, так что я со спокойной душой поднялась в комнату. Я специально попросила повыше, надо же воспользоваться первым высотным зданием по назначению. И комната оказалась на 11 этаже. Для дракона в самый раз. Весь лесной должен быть как на ладони». Но реальность оказалась немного другой. Да, город видно было и хорошо, но далеко не весь. Для большинства людей ощущение, когда смотришь сверху на город, необычное. Но я к такому привыкла, а потому особого впечатления высота на меня не произвела. Зато произвело окно. Комната состояла из двух зон, разделённых перегородкой. Одна зона — что-то вроде гостиного уголка с креслами и столом для работы и перекусов — вторая — с огромной кроватью, затемнённая. Ванная, конечно, была отдельная и по-настоящему красивая. Всё там сверкало, а ещё был современный, хорошо оборудованный душ. Дэн говорил, что у отеля есть своя котельная, но я не придала этому значения и уж никак не думала, что это означает «личный душ с горячей водой». «Нет, куда там плато до лесного?» Так вот, об окне. Его закрывали прозрачные шторы, но само окно было во всю стену. Прямо напротив кресел вид открывался чудесный, а ночью должен был стать действительно волшебным. И сразу такое облегчение накатило. Жильё есть. Деньги всё ещё при мне. Кулон тоже. К слову о кулоне. Я вытащила из-под рубашки такой желанный для Георга артефакт. Он изменил цвет уже окончательно, стал ярко-голубым. Лёгкое свечение исходило из самой сердцевины. Мне не хотелось сейчас ломать голову над разгадкой этого явления. Не хотелось даже распаковывать вещи. Поэтому я разулась, решив, что в комнате отныне можно будет ходить только без обуви. Уж очень красиво выглядел лакированный тёмный паркет». А потом улеглась на шикарную кровать, прямо в скопление мелких подушек. Собиралась отдохнуть всего минуточку, но так уж вышла, уснула. Переодевание для меня особый ритуал. Наверное, из-за того, что я выросла на севере, где важнее не то, красиво ли ты одет, а то, тепло ли ты одет. Но я безумно люблю красивые платья и рубашки. Я могу, наверное, часами подбирать украшения к нарядам или делать прическу. Может, это недостойно дракона и студентки Драконьей Академии, но имею я право на что-то свое приятное. Особенно мне понравилось наряжаться к ужину в новом отеле. Ресторан, выполненный по последнему писку моды лесного, поражал размерами, торжественностью и музыкой. Наверное, дешевле и проще было пойти ужинать в таверне, но я решила отметить переезд. Вот уж правда, нет худа без добра. Я видела это здание издалека, но даже не интересовалась, что тут такое. Огромные дома для меня не в новинку. На плато все графские замки поражают воображение размерами. Но если бы не Дэн, я бы даже не узнала о существовании такого чудесного места. Меня усадили за небольшой столик вдали от музыкантов. Все вокруг было выполнено в золотисто-оранжевых тонах огня. И кухня оказалась под стать острой, изобилующей мясом и рыбой, приготовленными на открытом окне. Я продиктовала заказ миловидной дриаде и просто сидела, наслаждаясь красивой музыкой. Заказала чай и попросила принести его сразу, но передо мной вдруг появился бокал вина. Что? Я нахмурилась. От кого это? И оглянулась, наткнувшись взглядом на... «Ну да, кто же еще мог встретиться мне здесь? Глупо полагать, что Дэн сохранит мое новое место жительства в тайне». Клей сероглазый, обворожительно улыбаясь, уселся напротив. И перед ним тоже возник бокал с вином, белым, кстати. «Добрый вечер, Вил. Как тебе новая комната? Правда, эти окна здорово смотрятся. Я только думаю, повесить тяжелые шторы, уж слишком много света». Я застонала и ударилась лбом о стол. «Ну почему? Почему сероглазый всегда появляется там, где я?» Вил, Чем ты недовольна?» – притворно удивился парень. «Я поддерживаю легенду. Странно, если жених и невеста будут жить в разных домах. Георг на такое не купится». Я бы, может, и поверила во всё это, если б не огонёчек ехидства, блестевший в глазах парня. Издевается. Специально сюда переехал и будет меня доставать. Вот честное слово, лучше бы я послушала Элис и прикинулась влюблённой в него в самом начале. Теперь-то уж не поверит. Появился мой заказ. Тёплый салат с кусочками языка, ребрышки в остром соусе и мятный настой». «Одно радует. После такого ужина целовать меня точно не будут». «Слышал, тебя выгнали домашние?» «Клей?» «За что?» «Что ты натворила, иниевая?» «Не хочу об этом говорить». Наверное, в моем голосе было столько льда, что Сероглазый защел для себя безопаснее заткнуться. И в основном за ужином работал челюстями, а не языком. Лишь изредка, подтягивая вино, он отпускал комментарии по поводу музыкантов. Не было ничего страшного в ужине с Клеем, и все же было как-то неуютно. Он вообще-то на меня обиделся. «Провожу даму в комнату», — фыркнул он, когда мы закончили ужинать. И правда, пошел меня провожать. Я честно пыталась отвязаться изо всех сил. но если уж это к тебе прилипло, оторвать не удастся». Впрочем, на лестнице мне доверчиво пояснили. «Я в соседней комнате. Не рычи ты так». Я рычала? Да. Сероглазый оказывал на меня большее влияние, чем мне бы хотелось. Но едва мы подошли к комнатам, я поблагодарила высшего, что Клей был рядом, ибо ко мне пришел Найк, и вид у него был не то чтобы дружелюбный. «Найк?» — осторожно позвала я. «Что ты здесь делаешь?» Гораздо интереснее Вил. «Вопрос, что делаешь ты?» Он проговорил это с неожиданной злостью и сделал несколько шагов в мою сторону. Я непроизвольно отступила, и Клей взял меня за руку. «Как ты посмела грубить и угрожать моей матери?» Она пустила Георга в мою комнату, Найк. Он забрал все мои деньги и украшения. Она не имела права делать это, и я сорвалась. Но я не собираюсь обращаться в суд, я просто...» Найк не дал мне говорить, легонько толкнув в грудь. «Ты об этом еще пожалеешь!» «Ну все, гаденыш, сейчас ты у меня зубами ступеньки пересчитаешь». И Клей самым натуральным образом, схватив значительно уступающего в физической подготовке парня за шкирку, потащил его к лестнице. «Клей!» — спохватилась я. «Не надо, ты его убьешь! Клей! Тебя выгонят или посадят! Клей, отпусти Найка!» С лестницы он его все же спустил, правда, в четверть силы, если не меньше. Парень выругался так, что я даже покраснела. Поднялся и, бросив на нас злобный взгляд, удалился. Он просто расстроился. Я действительно угрожала его матери судом. Но я не собиралась подавать в суд. Я просто разозлилась. Клей поправил воротник рубашки и повернулся ко мне. «Георг, правда забрал у тебя все деньги и украшения?» «Нет, большая часть в банке. Он забрал только то, что я хранила в комнате. Все в порядке». Он тебя не напугал?» «Мы вернулись к двери моей комнаты. Знаешь, Вил, мне кажется, здесь не обойтись одним спектаклем с ролями жениха и невесты», — неожиданно серьёзно и спокойно произнёс Сероглазый. «Давай обратимся к отцу. Он отправит твоего Георга в такие дали, куда драконы не летали». Я медленно качала головой, изображая благодарную улыбку. «Не надо. Я разберусь с ним совсем скоро. Если что, обращусь. Но пока не стоит. Спасибо». «Надо было как-то поблагодарить за помощь с Найком и предложение помощи с Георгом. В общем, слова вылетели сами по себе. Я не планировала этого». «Может, зайдёшь, чаю выпьешь?» — предложила я. Клэй, похоже, обалдел не меньше. «И я уж думала, придётся заказывать из ресторана чай в комнату, потому что купить ничего я так и не успела». Но, к моему удивлению, парень произнёс. «Да нет, Вил, поздно уже. Ложись спать». «Спокойной ночи!» — пробормотала я, и смущенная поторопилась скрыться. «Ледяная драконица и смущается? Ни в жизни не поверю!» Я готовилась ко сну, переодевалась и ходила в душ, размышляя обо всем, навалившемся в последние дни. Голубой кулон загадочного действия так и болтался у меня на груди. Что же в нем такого ценного? Почему Георг так страстно желает его получить?» Ответ на этот вопрос, а также на вопрос «Кто устраивал беспорядки в Академии?» я получила буквально на следующий день.